Но как раз в этот момент вверху на склоне показались горящие фары. Придется пережидать. — Эй, Ник! — крявкнул я. — Чего притиха? Ну, давай споем! Он смотрел в окно машины, на жутковатый ландшафт, и, похоже, не был настроен на музыкальный лад. Потом он вылез снаружи и стал блевать. Так он и стоял сложившись вдвое, когда мимо проехала машина. Я взглянул на номер, чтобы отпечатать его в мозгу. Потом я расхотался. Кора испуганно посмотрела на меня. «Ничего, все в порядке, пусть запомнят, когда они проезжали, оба парня были живы». «Ты заметил номер?» «Два Р-5801». «Два Р-5801». 2 r 5801 Все, я тоже запомнила. Окей. Сзади подошел Грек. Похоже, ему полегчало. Вы слышали? Что? Когда вы смеялись, эхо был красивый. Он взял высокую ноту. Это была не песня, а просто высокая нота, как на пластинках каруза. Грек резко оборвал ее и прислушался точно. Эхо очень ясное и оборвалось так же внезапно, как его голос. «Похож на мой голос. Точь-в-точь, -точь, старина, как в сказке. Ха, здорово, да!» Он еще с минуту выводил свои рулады и прислушивался к эху. Он впервые услышал свой голос со стороны и был доволен, как мартышка, увидевшая себя в зеркале. Кора не сводила с меня глаз. Пора было браться за дело. Я притворился, что злюсь. Какого черта? Ну что, других дел нет, как тут стоять и твои трели слушать? Давай, полезай в машину, трогаемся. — Правда, Ник, поздно уже, — поддержала меня Кора. — Окей, окей. Он забрался в машину, но тут же высунул голову в окно и издал еще один вопль. Я уперся ногами в пол, и пока его подбородок все еще лежал на срезе дверцы, нанес удар гаечным ключом. Глухо хрустнули кости. Я почувствовал, как череп его раскололся и ключ погрузился во что-то мягкое. Он мешком рухнул сиденье, свернувшись калачком, как кошка на диване. Казалось, прошла вечность, прежде чем он затих. Потом я услышал, как кора судорожно с каким-то странным всхлипом глотнула воздух и застонала от ужаса. Она услышала эхо, К нам вернулся голос мертвого грека. Он взял высокую ноту, набрал силу и вдруг умолк, точно ожидая ответа. Мы не обменялись ни словом. Кора знала, что делать дальше. Она забралась на заднее сиденье, а я сел на переднее. Я смотрел гаечный ключ при свете приборов и увидел на нем несколько капель крови. Я открыл бутылку вина и стал поливать ключ, пока не смыл кровь. Лил так, чтобы попало и на труп. Потом вытер ключ об одежду грека и вернул кори, которая засунул его под сиденье. Я полил остатками вина край пиджака, о которой вытер ключ, и засунул пустую бутылку под грека. Включив зажигание, я осторожно тронулся с места. Отъехав немного, я включил вторую скорость. Я не мог пустить машину вниз с того пятисотфутового обрыва. Нам ведь надо было потом добраться до нее. И кроме того, если она грохнулась с такой высоты, как мы могли остаться живы. Медленно. По-прежнему на второй передаче я доехал до конца ущелья, где глубина его была всего пятьдесят футов. Подведя машину к самому краю, я поставил ногу на тормоз и стал сдавать вперед на подсосе. Как только правое переднее колесо зависло в воздухе, я резко нажал на тормоз. Машина заглохла. Это мне и требовалось. Сцепление и зажигание должны быть включены, а машина оставаться на месте, пока мы не доведем дело до конца. Мы вылезли из машины на дорогу а не на обочину, чтобы не оставлять следов. Кора подала мне камень и деревянную вагу, которую я заранее спрятал под задним сиденьем. Я подсунул камень под заднюю ось, его размер я подобрал точно. Вставил вагу между осью и камнем и налег на рычаг. Машина накренилась, но вниз не пошла, я надавил сильнее. Крен увеличился. Меня прошиб пот. «А что, если мы не сможем ее сбросить?» Я снова налег на вагу, теперь вместе с корой. Мы нажали изо всей силы. Еще, еще. Мы не успели понять, как оба растянулись на дороге, а машина полетела с откоса раз за разом, переворачиваясь, грохоча так, что было слышно, на милю вокруг. Наконец она остановилась. Фары так и не потухли. Я вдруг подумал, что с включенным зажиганием она может в любую секунду загореться. И тогда нам скоро и трудно будет объяснить, почему не обгорели мы. Я поднял оставшийся на дороге камень и швырнул в ущелье. Отбежав ярдов 100, сто, я бросил вагу посреди дороги. Прятать ее было незачем. По всей дороге, куда ни глянь, валяются такие же куски дерева, падающие с грузовиков и перемалываемые в щепу колесами машин. Моя вага пролежала целый день на шоссе возле закусочной. И на ней остались отпечатки шин, а концы были изжеваны в мочало. Вернувшись к Коре, я подхватил ее, и мы, держась друг за друга, съехали вниз по крутому склону ущелья, это чтобы не осталось следов ног. За свои следы я вообще-то не беспокоился. Пройдет немного времени, и на этом склоне будет топтаться целая толпа мужчин, а вот Корины... Она была на высоких каблуках, могут заметить... Идти они должны не к машине, а от нее, на тот случай, если кто-то начнет присматриваться. Мы остановились возле машины. Она застряла на середине склона, зацепившись двумя колесами. Труп грека остался в кабине, однако сполз на пол. Пустая винная бутылка была зажата между телом и сиденьем, крыша машины была проломлена, крылья погнулись.